на рекою, кто ее способен укротить, Кто способен собственной рукою Дни свои хотя бы на миг продлить, Что из плоть моя горсть земли сухой, Но не плачу я, не тоскую, Нет, невласт на смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юность, что есть плоть моя, горсть земли сухой, но не плачу я, не доскую, нет, не на смерть. Над моей душой, Иисус, моя вечная юность. Если б я, Христос, тебя не встретил, Кто б меня сейчас утешить мог? Ты единственный мой друг на свете, Мой Господь, Спаситель и мой Бог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 Вечная юность, что есть плоть моя, горсть земли сухой, но не плачу я, не тоскую, нет, не властна смерть над моей душой, Иисус, моя вечная юность. Смерть придает наше тело тлению. Человек это знает. Бессмертная моя душа не может, однако, не подвергнуться тлению, не быть похороненной. Я остаюсь таким, как я есть, и тогда, когда я умираю. Смерть ведет меня только в иной мир и в другое состояние, в состояние жизни с Богом или же в состояние смерти без Бога. Весь вопрос в том, принял ли я в жизни земной жизнь вечную к которой меня по милости своей призывал Иисус, Сын Божий. Иисус является начальником жизни. Он Сам – жизнь, и дает жизнь вечную всем верующим в Него. Как же безумно не принять этот неизреченно чудесный дар вечной жизни, как безрассудно отказываться от этого наивысшего блага ради скоро переходящих благ земных, которые умирающий человек должен оставить». Долгие годы, десятки лет, любовь Божья идет за человеком, и увещевает его изо дня в день принять благодатный дар жизни, вечной из пронзенных рук воскресшего Христа. Все напоминает нам о том, что нам в более или менее близком будущем предстоит смерть. То погребальное шествие, то болезнь, то письмо. Сегодня опасность, которой удалось избежать, завтра это газета, повествующая о нескольких случаях внезапной смерти. День рождения... Наступление Нового года, первый седой волос, первое недомогание старости. Все предупреждает нас, что благоприятное время спасения быстро проходит. Целый ряд потрясающих стихийных бедствий является постоянной проповедью Божьей, обращенной к жителям земного шара. Буквально и дня одного не проходит без того, чтобы сотни внезапных случаев в газетах не повторяли божественного наставления. «Сделай завещание для дома твоего». «Ибо ты умрешь» — пророк Исаия, 38 глава, 1 стих. Но, кроме того, Бог и многими изречениями Библии говорит отдельным душам о смерти, о суде, о примирении, о благодати и о спасении. Так, например, в послании к евреям 9.27 мы читаем «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». В Евангелии от Луки, 19.42, дописано «О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих». Люди составляют всевозможные планы и считают несомненным фактом, что завтра они еще будут находиться среди своей семьи и заниматься своим делом. Но так ли это будет по-настоящему? А если нет, то где же будут они завтра? Если человек не обратил внимания на эти предостережения Божьи, не сложил все бремя грехов своих у ног Спасителя, чтобы получить из рук его жизнь, грешник в назначенный Богом день умрет и навеки пойдет туда, где царит вечный мрак. В сущности, это знают все люди. Они также чувствуют, что Божий гнев обрекает их на вечное проклятие, если они не обратятся всецело к Господу. Но вместо этого, чтобы с верою возложить свою вину, свои грехи на Иисуса Агнца Божьего, они хотят оставаться в прежнем состоянии. Их преследует обманщик, нашептывающий им «Иди спокойно своей дорогой». Бог же истинной любви говорит «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Умирают и многие такие, которые уже недалеко от Царства Божьего. Они не отвергают Бога и Сына Его, но никогда вполне себя Господу не отдали. Некоторые из них рассчитывали, что успеют еще обратиться, другие считали себя людьми, обращенными вполне. «Кто почти поспевает на поезд, тот всегда опаздывает» как важно для вечного спасения не опоздать, чтобы не быть навеки отлученным от Бога, не попасть в страну вечного мрака, позора и стыда. Пусть наш слушатель вполне для себя уяснит следующую истину. Милостью Божьей вы можете получить уверенность в том, что завтра вы будете в руках благодати Божьей в общении с Господом Иисусом, соделавшим вас Своей собственностью через жертву на кресте». Если вы хотите получить эту уверенность, удовлетворить это желание сердца, сегодня вы должны принести Господу Иисусу бремя ваших грехов. Смерть раздирает надвое покрывало, скрывающее вечность от ослепленных сатаною неверующих людей. Обманчивый сон и обольстительный призрак скороприходящего мира разлетается в прах». Мы предстанем перед судьей, святым и праведным, в книгах которого с великою точностью записана правдивая история жизни всякого человека. Каково будет пробуждение, введенных в заблуждение людей, которые поддались обольщению сатаны и жили одними земными интересами греховной суетной жизни? Все, чем было занято их сердце, все, что наполняло их жизнь, труд и удовольствие, заботы и страсти, занятия и наслаждения, слава и имущество, все сразу исчезло. Безбрежное море вечности лежит перед ними, ни одна звезда надежды не освещает их путь. Представ перед святым светлым престолом праведного судьи, видят они перед собою целые горы своих грехов. Справедливый приговор ожидает их, так исполняется слово, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Книга Откровения, 20 глава, 15 стих. Виновный отверг благодать, теперь он слышит слова, но вы не захотели. Почему не захотели вы? потому что сатана обманул вас. Дьявол, князь мира сего, отец лжи, лишил вас вечной жизни, славы Божьей. С отчаянием устремляет погибший взгляд свой в вечность. Плачевная участь. Нет больше надежды на утешение, на получение мира. Дверь спасения закрыта. Погибли навеки. Возмущение против сатаны ни к чему не ведет. Вечная гибель по своей собственной вине. Погибли, потому что отвергли спасительную любовь. Сына Божьего. Да не будет этого с вами, дорогой радиослушатель.